Глава 15. Как нам ее образумить? Это же самообучающаяся боевая машина, в которую мы под давлением озабоченного робота и по собственной глупости вложили неопробованную программу любви к себе подобному. Олег ломал помолодевшую, восстановленную голову, пока они шли с девушкой в имитацию семейного дома. Вся проблема в том, как трактуется эта программа ядром процессора наших подопечных, Эта трактовка не и все время корректируется с оглядкой на окружающих, изложил свое видение ситуации на нит. Они хотят идеального исполнения программы, поэтому стараются подражать людям. По их мнению, все должно максимально соответствовать человеческому поведению и стандарту. Подойдя к двери, запертой хитроумным полумеханическим полуэлектронным замком, хозяйка понесла палец к скважине. С него стек серебристый слой активных наноботов, и, принимая нужную форму, проник внутрь. Затем, вылетая ТХ, повернув кисть на четверть оборота, извлекла снова нормальный палец и гостеприимно приоткрыла дверь в их с Васей жилище. Помещение было чисто и стерильно, как в лаборатории. Всюду чувствовалась женская рука. На множественных полках, стеллажах и шкафах располагались покрытые анаптаниумом различные образцы вооружения. Персональные модели от легких стрелковых и рукопашных классов до тяжелых и очень тяжелых, способных продырявить крейсер техноборгов, если у того вдруг отключатся защитные поля. «Это все плоды нашей с чистой любви!» Респектабельная деловая мамаша обвела освещенный зал руками. «Мы вместе с ним в стыковке долго и кропотливо работали над каждым. Если вы пришли их забрать, то я категорически против». «Почему?» – удивился неожиданному отказу полковник. Он и не собирался просить. Но сам факт проявления противодействия наводил на соответствующие подозрения. «Они все любимые детки. Моя гордость и отрада. А тут услышала, что намечается война с некромонгерами. Так вот, я как мать против, чтобы мои малышки служили в армии. И уж тем более попали на войну. Вдруг их там уничтожат. Или еще хуже. Они попадут в лапы к врагу. Не позволю». Добавила металла в голосе она. «Вот поэтому реально расставил мозги Боргом, чтобы хоть кто-то, пусть извращенно, но отдавал себе отчет, что приемлемо для живого существа, а что нет. Ладно, будем действовать по старинке, как принято у родителей с подрастающим поколением». Про себя вздохнул Беркутов. «Правильно, пороть их надо, пороть. Ваши человеческие мозги, как ни странно, программированию не поддаются». «Зато легко поддаются уговорам и внушению более авторитетных», — подозрительно быстро согласился помощник. «Скорее всего, накосячил где-то в программном коде, а сейчас пытается прикрыться». «Нет, мы не за ними, Марта, успокойся. А почему ты решила, что Василий тебе изменял? Ведь, как я понял из твоего объяснения, у него физических стыковок на стороне не было. Если же поглядеть на количество ваших отпрысков, то любит он тебя безмерно сутки напролет. Как только спать успевает. А что касается видений во сне, это, как бы сказать, происходит не по-настоящему. Лишь виртуально и не является причиной для ссоры между супругами. Олег воспользовался возникшим из пола креслом, любезно предоставленным хозяйкой дома. Стоило только присесть, как рядом возник изящный столик с прозрачной поверхностью в виде активированного силового поля. На нем сервированный анаптаниумный сервис на пару персон, чайник, расписанный под хохлому, Вазочка с вареньем из грецких орехов в мягкой коржуре, сахарница с колотым коричневым сахаром и такие же пестрые чашки. Девушка изящно села напротив другое кресло и принялась разливать ароматный чай по чашечкам. Землянин, очарованный такой заботой, на минуту даже отвлекся от основного предмета разговора, позавидовав белой завистью оригинальному применению новых техно-новинок. нит, уловив его немой укор, «Почему мы сами до этого не додумались?» принялся комментировать увиденное с точки зрения производственных возможностей. Они задействовали стационарную систему транспортирования через силовые поля-порталы, как это было на нашей орбитальной базе. Эта система очень энергоемкая и по затратам материалов обходится немерено. А принцип прост. Скорее всего, где-то в соседней пещере стоит конфигуратор и подпространственный передатчик, через который производит все необходимое напрямую в жилище. «Не иначе, как наш умник, бывший мусорный работяга, подогнал презент для любимой супруги, никогда не видевший роскоши. Живут непосредством или с жиру бесятся. Так сказали бы на моей старушке земле», — согласился командир. «Отец, ты разве забыл? Но для нашей расы искусственных людей нет различий, где мы находимся, в настоящем или виртуальном мире. Главное, что наш мозг реально переживает любые эти события». Кокетка принялась пить горячий напиток, как живой человек, с той разницей, что никак не реагировала на кипяток. «Значит, получается, что ты тоже ему изменяешь». Мужчина решил расшатать железобетонную логику кибера. И «Я не понимаю тебя, Создатель. Когда я изменяла?» По фырканью и пролитым каплям было видно, что это ее задело. И ничто человеческое ей не чуждо. Такая же нервная истеричка, как и другие женщины, поведение которых она копирует. Когда ты подключаешься к другим устройствам, например, к оружию, транспорту, роботам и так далее, ты совершаешь стыковку с другими представителями электронных устройств, следовательно, изменяешь любимому киберсуществу. И я не думала об этом с подобной стороны. Самоуверенность как ветром сдула с невозмутимого личика блондинки. «Вот видишь, поэтому вы оба не безгрешны. У вас один-один». Тогда, получается, между нами не было той чистой любви, из которой рождались все наши великолепные и желанные дети. Решено, подаем на развод, имущество пополам, детей на воспитание в арсенал». Скочила импульсивная, как импульсная винтовка Марта. Все же алгоритм поведения бронеглайдера из нее еще до конца не выветрился. Олег погладил по голове понурившуюся девушку. «Не торопись и не руби горяча В семейных отношениях так делать нельзя». Всегда есть выход из сложившейся ситуации. «И какой?» — мягкий голосок мог бить и растворить даже самую прочную бронесталь. «Все же хорошо, что ты приняла такие восхитительные гуманоидные формы. Теперь вы с Васей можете на равных заключить брачный договор и наложить обоюдный запрет на коннект с другими подобными вам искусственными и, не дай бог, настоящими существами» а также не ревновать объект обожания к тем, кто не подходит по договоренной в договоре условия. «А как же виртуальный секс? Мы же с ним частенько этим занимаемся. Он прохиндей, заключив договор, значит, может спать со мной, а в это время гулять на стороне, потом просто перезагрузился, почистит свои грязные похотливые логи, и я не смогу его улечить в измене». Взглянула она реально заплаканными глазами. «Ути, господи!» Это легко ограничить аппаратными и программными средствами. Установим вам на данную функцию некий контроллер фаервол, а вы обменяетесь своими паролями. Но... Точнее, я сам их сгенерирую и выдам вам. И в будущем, как только захотите заняться любовью, подсоединяетесь через и сношаете свой объект обожания хоть до полного обнуления энергии. «Никакая потусторонняя сука Сима и близко к твоему Васеньке не подключится. Он сам ей пароль не сможет дать, потому что его не знает. А ты тем более будешь зорко блюсти его верность. А мы будем уже полностью контролировать разумность выходящего продукта», добавил Олег про себя. «У вас, у человеков, это договор проявления эгоизма и верхнедоверия к супругу широко в обществе, особенно в российском, не используется и не приветствуется, а устройство для узников супружества называется пояс верности. Для какой же великой цели мы принуждаем их с помощью хитрости заблокироваться от всего мира и ограничиваем свободы этих наивных андроидов?» — стал на защиту интересов курируемых родственников Искин. «Замолчи. Ты опять забываешься, что выходов из этой ситуации может быть несколько, и все они для нас неприемлемы». Либо они из ревности устроят между собой войну и втянут в нее все живое вокруг, либо просто изнасилуют вокруг все живое до состояния неживого, что повлечет за этим другую войну. Если бы Олег мог, он бы сейчас придушил электронного сепаратиста. Лишь бы тот не испортил своим мнением так ловко построенный диалог с неустойчивой личностью. Но все обошлось. «Спасибо, отец. Я так рада, что теперь могу простить его прямо сейчас». «Вася, иди скорее сюда!» Киборгша как будто засветилась изнутри. И этот Аболтус не заставил себя долго ждать. Он пришел так быстро, что не стал утруждаться заходить через дверь, а приперся прямиком через стену. Куски пластобетона разлетелись в стороны, сметая все шкафы и экспонаты. Боевой киборг с красными глазами, растопырив в свои хваталки, ввалился незабываемо. «Что тут произошло?» Он тщетно искал в запыленном помещении лазерными целеуказателями врагов и никого враждебного не мог обнаружить. Вместо них его нежно за шею обвила в объятиях супруга. «Кто тебя обидел, моя гудоперчивая мармеладка?» — пророкотал он. «Никто, мой защитник. Теперь у нас все будет хорошо». В ответ промурлыкала она, настраивая с ним канал передачи информации для быстрого обмена новостями. Олег мысленно приказал Наниту выполнить обещанное. Тот направил от рук хозяина две струны, которыми влился в супругов. Они, поначалу вздрогнув, вновь заулыбались, когда почувствовали модернизацию и опять слились еще плотнее. «Ребята, я рад, что теперь у вас все хорошо. Не могли бы вы на минутку оторваться друг от друга? Нам с помощником нужна ваша помощь». Начал терять терпение землянин, глядя, как жестянки бесстыдно стыкуются перед ним в электронном виде что у Симбионта от зависти Ду захватывает и эмоции зашкаливают. Как будто он порно для роботов подсматривает. «Детей на войну не отпущу!» снова завела свою волынку стервоза. «Дорогая, что ты снова за свое? Они уже взрослые и могут сами за себя решать. Упс, оговорочка. Конечно же, не могут сами решать. Это я за них могу решить. Если нужна помощь нашему отцу-создателю...» «Так пусть идут с ним!» — проговорился остепенившийся ординарец, стыдливо отведя глаза в сторону. Олег сделал вид, что не заметил этот пассаж, но отдал распоряжение Искину незаметно проверить все образцы и при обнаружении наличия разума ликвидировать запрещенный алгоритм. Служа нейтрально произнес. «Первое. Василий, помнишь мой старый корабль класса «Шлюп», который я забрал с орбитальной базы техноборгов около планеты Джорсени?» «Мы его еще пристраивали к мусорному краулеру 746». Тот в ответ пространно помотал головой. «Ну, не помнишь, ничего страшного. Симбион сейчас напомнит». «Заодно и проведешь быстрое сканирование», — добавил про себя директиву для последнего. «Так вот, мне необходимо воссоздать его точную копию до единого винтика и заклепочки. Справитесь с задачей». «Не вопрос, командир. Справимся». Оба супруга кивнули. «Второе. Нам необходим дополнительный запас и анаптанивных брусков. От композита НК также не откажемся». Вот тут оба понурились, не решая сказать правду. Наконец Марта, как более смелая, волнуясь, выдала. «Дело в том, командующий, что все запасы мы от греха подальше переместили на тайный склад глубоко в недрах Ирши. В последнее время тут всюду суют нос много посторонних подозрительных существ». «Запасы обеспечивают работоспособность конфигуратора и подпространственный передатчик, но сегодня от взрыва Лайтера произошли тектонические сдвиги, и единственную ведущую к ним шахту завалило». «А что не установили туда резервный телепорт?» «Твои жены с нами не разговаривают и помогать отказываются, а посторонних магов мы допускать с сокровищам туда опасаемся», — выдавили прохиндеи.